Глава пятая Марина села на пуфик. Сообщила супругу. Твое решение жить нам в отдельных комнатах разумно. Переберусь в гостевой дом. Угадай реакцию полковника». Александр Михайлович непредсказуем, не способна предположить, что он сказал, засмеялась я. Марина покачала головой. Сначала сделал вид, не понимая, о чем речь. Затем начал возмущаться. Я настаивал на разных спальнях, такого никогда не говорил. Собрала в кулак все свое терпение, начала объяснять. Вот уже несколько дней подряд вечером подхожу к нашей комнате. И голос мужа. «Марина, исчезни! Оставь меня в покое!» Когда в первый раз услышала такое, оторопела. А ты продолжил. «Надоело мне хуже тараканов!» Сказано «отвали, пропади!» А нет, ты здесь постоянно. Моргаешь ночью, спать мешаешь. Вот если Феликс подобным образом заговорит, как отреагируешь? Неприятно услышать такие речи. Честно ответила я. Подойду к мужу, предложу поговорить на эту тему, попрошу честно объяснить, чем раздражаю супруга, изменю свое поведение, посмотрю на его реакцию. И если пойму, что, несмотря на все мои старания, Феликса наличие супруги бесит, предложу пожить отдельно. Ты же знаешь, я много раз выходила замуж, и каждый раз удачно и расходилась всегда со счастливой улыбкой. Нет ничего хуже, чем жить с человеком по привычке или ради квартиры, денег, из-за детей. Ребенок быстро поймет, меж родителей нет любви. Лучше расстаться. Но и рубить с горяча брак не следует. Просто поживите врозь, и станет понятно, сможете вы друг без друга или нет. «Полностью с тобой согласна», — кивнула Марина. Толкнула похожую речь, а Дегтярев такие глаза сделал. Кот из мультфильма «Шрек» отдыхает. Чуть не заплакал. «Мариночка, ты решила меня бросить?» Я обомлела. Только что слышала, как муж велит жене исчезнуть. Так он начал клясться. «Ничего такого не говорил, как я без тебя жить стану? Вещи в шкафах не найду!» и все рубашки, которые жена купила, лучшие, а омлет с грибами и помидорами. Нина его не сделает, и вообще, так как ты, ни одна баба готовить не способна». Мне стало смешно, а подруга продолжила. Спросила у мужа, «Нужна тебе, как человек или как повар, гладильная доска, домашняя хозяйка?» Саша в ответ, «Конечно, как самая лучшая на свете женщина, которая так готовит, что вместе с тарелкой слопать можно». Я не выдержала и расхохоталась. «Честный ответ?» «Ладно, простила его», — вздохнула подруга. «Наш разговор состоялся в среду. В пятницу опять вечером подхожу к двери и слышу. «Маринка, дрянь! Зачем с тобой связался? Кучу денег на тебя потратил. Какая польза мне?» Я впала в изумление. Уверена, что верно услышала. Записала выступление. Теперь полковник не сумеет сказать, что не произносил такое. «Слушай», — велела подруга, вынула телефон, нажала на экран. Голос толстяка наполнил холл. «Маринка, дрянь! Зачем с тобой связался?» «Офигеть!» — только и сумела произнести я, когда поток грубости иссяк. Ты ему дала послушать запись? «Да», — мрачно подтвердила женщина. «Угадай, как полковник отреагировал». «Упал на колени, попросил прощения», — предположила я. «Нет». Опять превратился в кота из Шрека. «Такое не говорил». Я начала закипать. «Глупо отрицать очевидное. Голос-то его...» «Ага», — согласилась Марина. «Но наш полицейский всегда найдет ответ». Заявил, «Ты просто хочешь меня бросить. Ищешь повод, чтобы на мужа вину свалить. Виноватым его за развал семьи сделать». Сама речь толкнула. «Голос-то его», — повторила я. Марина вскочила. По версии полковника, я закачала некую программу, сама наболтала. А получилось, что полковник все произнес. А он о таком даже не думал. Я обняла подругу. Надо поговорить с Леней. Может, Дегтярев заболел? Сейчас позову его сюда. Только тихо, чтобы никто не догадался, зачем эксперт нам нужен, попросила подруга. Заварить тебе чаю. Пошли наверх. Минут через десять Леонид оказался на втором этаже гостевого домика. Выслушал запись и начал рассуждать вслух. «Я не психиатр? Да, имею некоторое представление о диагностике, профилактике и лечении острых психических расстройств. Если человек быстро забыл, что говорил, то причины разные. Возможно, начальная стадия болезни Альцгеймер. Но не могу поставить диагноз. Полковника следует показать специалисту. Марина заморгала. «Если Саша занедужил, никогда его не брошу. Пусть болтает, что хочет. А этот альц мэйц, таблетками забросаем». Леня сделал глоток чая. Деменцию вылечить нельзя, она не насморк. Однако облегчить состояние, притормозить процесс возможно. Но самая большая проблема — В том, что больные считают себя здоровыми, привести такого человека к психиатру невероятно сложно. А зная полковника, уверен, он никогда к врачу не обратится». «И что нам теперь делать?» — растерялась Марина. «Кто лучший по этой проблеме?» Леня смутился и вынул телефон. «Не моя тема. Сейчас попытаюсь узнать». «Алло, Света, подскажи, к кому обратиться с подозрением на деменцию?» «Профессор Вайлаковский?» «Сбрось его контакт». «Да, понимаю, что не по ОМС. Заплатят по полной программе». «Он на дом выезжает?» «Отлично, спасибо». «Слышала?» Последнее слово адресовалось мне. Я кивнула. «Пригласим доктора, представим его Дегтяреву и всем остальным как приятеля Маневина. С Феликсом договорюсь». «Бедный Сашенька!» — заплакала Марина. «А я не жена! ехидно мерзкая!» — обозлилась на несчастного. «Ой, как стыдно!» «Перестань посыпать голову пеплом», — велел Лёня. «Диагноза пока нет. Из деменции можно прожить долго» в относительно нормальном состоянии. Кузя мне написал. Приехал кто-то, сидит в офисе. «Это Василий!» спохватилась я и побежала в гостевой дом.